Глава 7. Михаил шел по коридору второго этажа, и хоть он и был почти уверен в том, что Костя до сих пор пребывает в неведении о том, что происходило между его женой и Михаилом, но где-то внутри него все же подгрызал его душу червячок сомнения. Поэтому он остановился в некоторой нерешительности, прежде чем постучать в дверь кабинета Лисицкого, перевел дух и открыл дверь. константин игоревич не занят я по личному вопросу к тебе миша старался говорить обычным своим тоном, а сам пристально всматривался в лицо кости а миха заходи я как раз тебя собирался позвать а что случилось миша на сердце испуганно вздрогнула сейчас аудиоконференция будет думаю тебе тоже надо послушать что-то недовольно наше руководство твоим проектом. «Что ты там накосячил? Я ведь тебе доверил. Думал, не надо за тобой проверять. А тут... Короче, подождет твой личный вопрос. Сперва со служебными разберемся. После окончания разговора с руководством, прошедшего на повышенных тонах, Миша и думать забыл, что пришел в кабинет Лисицкого просить аванс. Теперь он думал о том, как бы ему и вовсе не вылететь с работы. Вытерев вспотевшее от волнения лицо, Миша и глаза боялся поднять на Костю, который сидел чернее тучи и сам не смотрел на своего протеже. «Так, ладно», — сказал Константин, — «выпить хочешь?» Он подошел к небольшому шкафу в углу кабинета и вынул оттуда бутылку. «Так нельзя же», — промямлил в ответ Миша, — «а если генеральный спалит?» «Да мы немного, а, впрочем, как хочешь». Костя плеснул себе в стакан карамельного цвета жидкости и быстрым движением опрокинул ее себе в рот. «Вот что, Миша, или ты до конца недели все переделываешь, исправляешь и представляешь мне лично мне обновленные данные по проекту, или пиши заявление по собственному. Я тебя защитить не смогу. Да что там тебя? Я и сам, скорее всего, вылечу из этого кабинета, как пробка». «И хорошо, если не сразу на улицу, а с понижением. Ты мне почему не сказал, что у тебя с этим проектом затруднения? Я бы тебе отрядил Богданова в помощь. Или Корнеенко. Они такие проекты делали. Опыт есть. А ты?» Миша молчал, опустив голову. «А что ему было ответить, если все время, которое он должен был работать над проектом, он активно переписывался в мессенджере с Олесей?» постоянно отвлекался и всю работу попросту переложил на своих подчиненных. Он и не утруждал себя проверкой расчётов и вообще не вникал в суть проекта. И теперь не знал, что вообще сказать в своё оправдание. Все события, произошедшие за последние дни в его жизни, совсем выбили его из привычной колеи. Рабочий день Миши продолжился грандиозным разносом, который он сам устроил в своем отделе – сорвав всю накопившуюся злость на подчиненных, Орал он громко так, что притихли люди и в соседних с его отделом кабинетах. Но Мише все почему-то казалось, что его коллеги отводят глаза и даже тайком усмехаются над его криками, не принимая его всерьез. «Если в четверг утром я не увижу у себя готового решения по этому проекту, все напишите по собственному, а кто сам не захочет, найду за что уволить». Миша хлопнул дверью и скрылся у себя в кабинете. Прислонившись к двери, он почувствовал, что его рубашка насквозь мокрая от пота, и скинул пиджак. Это был не первый его неудачный день на работе. Раньше случались ситуации и похуже, но почему-то именно сегодня все так угнетало его. Мысль о том, что окончание рабочего дня его ничем не порадует, почти добила его». И он сел в кресло, обхватив руками голову. Возвращаться вечером в квартиру к матери, слушать, как басом поет в душе Женечка, видеть недовольный его присутствием взгляд матери и снова слышать от нее намеки на то, что пора бы ему и решить уже вопрос с переездом. Миша невольно вспомнилось, как приходил он вечером домой. где его ждала Лена, которая всегда находила нужные слова, чтобы поддержать его в трудный час, где ждал его уютный дом и вкусный ужин. Нехотя признался он себе сейчас, что именно Лена обеспечивала ему то, что он мог нормально работать, справляться с трудностями и находить время для занятий спортом и встреч с коллегами и друзьями. «Миш, привет! Ты не занят?» В его кабинет заглянул Иван. «Начальник рекламного отдела. Я к тебе на кофе. Слушай, мы с ребятами собираемся в субботу поехать в пейнтбольный клуб. Ты с нами? Ну, где в прошлый раз были? Нам же всем понравилось. Твои ребята из отдела тоже поедут, да? Ты знаешь, Вань, наверное, не получится в субботу у меня. У нас проект один горит. Надо срочно сделать. Думаю, мы всем отделам в субботу поработать выйдем». если за неделю не сделаем. Потому не могу тебе сейчас сказать. Ну ладно, давай тогда ближе к выходным я снова зайду. Пока на вас тоже буду бронировать. Если что, откажемся потом». Иван налил себе кофе из стоящего углу Мишиного кабинета кофеварки и скрылся за дверью. А Миша подумал, что раньше он с превеликим удовольствием уже бы согласился на предложение Ивана. А сейчас... Как-то все пошло наперекосяк в его жизни. Раньше его не заботило, каким образом появляются в его шкафу чистые поглаженные рубашки. Как-то сами собой отправляются в химчистку пиджаки и потом также сами являются обратно. А теперь мать не собиралась брать на себя заботу о свалившемся ей на голову сыне. Она была занята своим Женечкой. Утром, когда Миша отправлялся на работу, Она давала ему список продуктов, которые он должен был купить по возвращению домой. Потом выговаривала, что купил он не то, что было нужно. То мясо не то, то еще что-то. О своих вещах Мише тоже теперь приходилось заботиться самому, что получалось у него не очень хорошо, откровенно говоря. Вообще большинство его вещей так и не были распакованы и лежали в больших сумках, как он их привез. А те вещи, что он носил, Он постоянно то забывал постирать или отнести в химчистку, то забывал погладить или из этой самой проклятой химчистки забрать, не говоря уже о том, сколько на все это уходило времени и средств. Так что походы в пейнтбольные клубы или куда-то еще по выходным стали для него довольно затруднительными, а раньше он мог себе это позволить, потому что у него была Лена. Миша недовольно встряхнул головой, пытаясь вернуть свои мысли к проекту, и уткнулся в монитор своего компьютера. Однако мысли не собирались и не хотели считать и анализировать цифры. Все внутри Миши противилось тому, что вечером ему снова придется возвращаться домой к матери и смотреть, как она с умилением смотрит на своего Женечку, который уплетает приготовленный ею для него стейк размером с полкоровы, и совершенно не замечает своего сына, у которого, между прочим, выдались довольно трудные времена. А то, что Миша не может есть на ужин стейки, предпочитая более легкий и полезный ужин, мать не волновала. Поэтому Миша вынужден был сам готовить себе что-то из еды, нехитрый салат или омлет, что утомляло его неимоверно. И с каждым днем силов все сильнее. От горьких мыслей Мишу отвлек звук открывающейся двери, и он уже собрался было наорать на посетителя за то, что его отвлекают от серьезной работы, но осекся на полуслове. В кабинет заглядывал Костя Лисицкий. Миш, слушай, что-то я с этим чертовым проектом разошелся. Ты ведь ко мне по делу какому-то приходил по личному, а я тебя даже не выслушал. Ты прости, так уж вышло. «Так что там у тебя случилось-то? Что ты хотел?» «Да нет, ничего, Кость. Потом всё. Сначала проект исправим и утвердим, а уж потом личные дела». «Мишка, я ведь вижу, что у тебя случилось что-то». Кость устроился на стуле напротив Миши. «Проект исправите. Куда вам деваться? Я не сомневаюсь ни в тебе, ни в твоих ребятах. Давай, рассказывай, что стряслось». «Да, мы с Ленкой поссорились. Она меня из дома выставила с вещами. Я теперь у матери живу, а мать себе хахаля завела и ждет не дождется, когда я уже от них съеду». «Ничего себе!» – присвистнул Константин. «Это что же ты такое натворил, что Ленка тебя выставила? Я думаю, надо очень постараться, чтобы ее так довести. Да ну!» «Поругались просто. Не хочу про это говорить. Давай лучше о работе». «Ладно, как скажешь. А что, от матери-то съехать на съемное жилье В чем проблема?» «В деньгах проблема. Нет у меня накоплений никаких. Не думал я, что так получится. Не откладывал на черный день. Я хотел аванс попросить, чтобы ты мне подписал». «Так вот оно что!» Костя в раздумье покачал головой. «Откровенно тебе скажу. Не дадут тебе сейчас аванс, скорее всего. Генеральный рвет и мечет. Бошки порубать хочет за этот твой косяк в проекте. Так что можно сказать, что ты сейчас на волоске от увольнения. Давай я тебе дам из своих личных взаймы. Как сможешь, так отдашь, не проблема. У меня-то есть накопление на черный день». «Нет, не надо», – как-то немного обиженно протянул в ответ Миша. «Я тогда до зарплаты еще у матери протяну. Осталось-то пара недель всего». «Знаешь что, дружище, вот что я тебе скажу. Послушай ты моего совета. Иди к Ленке своей и все сделай для того, чтобы она тебя простила. Дурак ты будешь, если ее потеряешь. Это у нас с Олеськой взаимовыгодное проживание». «А Лена твоя, она настоящая. У нее все от души, а не за деньги». Миша опустил вниз голову, не зная, что ответить. Тут, как назло, звякнул Мишин телефон. Экран загорелся, и он поскорее его схватил, чтобы Костя не увидел, что это пришло сообщение Мише, как раз от Олеси, Костиной жены. «Ладно, давай после еще поговорим. Я пошел на совещание». Костя поднялся со стула и вышел, подумав, что Мише, скорее всего, написала жена, раз он так поспешно схватился за телефон. Он решил оставить друга одного, чтобы тот не стеснялся его присутствия. Глядишь, и наладится все в семье друга.